Глава четырнадцатая Послание от майора Мы опять в полной жопе. Сбившись с пути, мы не смогли выйти из замка. Нас загнали на второй этаж. Мне удалось в соседней комнате призвать пещерного тролля, но, судя по количеству охранников, долго он не продержится. Мы заперты, помогите. Что значит сбились с пути? Как можно сбиться с пути на поляне с единственным выходом? Абрам Моисеевич, естественно, ничего не ответил. «Передайте майору, мы идем». «Добрыня, пофиг, пошли». «Местные гондурасы меня уже достали. Собирайтесь, сегодня у нас намечается войнушка». «Пофиг, держи кольцо. Загони его вон в той палатке. Купи столько свитков с массовыми заклинаниями. Насколько денег хватит?» «Добрыня, в той палатке возьми четыре счета. Лучшие, что есть. Олдрик, с тебя свитки бафов и разбафов. А я затарю с эликсирами. Через три минуты всем быть здесь». Через две минуты мы быстрым шагом начали взбираться на холм со на нем замком. Олдрик один за другим разворачивал свитки с групповыми бафами. Ко всем основным характеристикам плюс 15 на 30 минут. Минус 3 штуки в золоте. К силе плюс 50 на 1 час, сила плюс, 2 с половиной тысячи золота, минус. К мудрости плюс 40 на 1 час, минус 2 с половиной куска. Сопротивление всем видам урона на 25%, минус 9000. Урон всеми за эпическое колечко. Непись выложил нам почти полмиллиона. Так что сегодня гуляем. К ловкости плюс 50. Внимание, внимание, внимание! Начинается континентальный ивент. Рыцарь-майор, пользуясь своим званием, дающим самые широкие полномочия от имени герцога Альберта II, объявил войну Восточному шахству. Шах Кхалдрога, правитель Восточного шахства, принял вызов. С данного момента все игроки, подданные Средиземного герцогства, автоматически становятся врагами на территории Восточного шахства. С данного момента все игроки, подданные Восточного шахства, автоматически становятся врагами на территории Средиземного герцогства. Игроки Средиземного герцогства все на защиту своих земель. И игроки Восточного шахства дадим отпор супостатам. «Каждый игрок, убивший врага, получит денежное вознаграждение и дополнительный опыт. Да случится война!» ни хрена себе! Да как так-то? Как он войну-то умудрился начать?» Я глянул на миникарту, весь рынок был усеян красными точками. Торговцы, у которых мы только что отоваривались, стали врагами. «Бегом все на холм! Не хватало только нам со всем городом воевать!» А вот и первые недруги. Не снижая шага, швыряя взрыв-бомбу под ноги группе охраны, Взрыв, охрана разлетается в разные стороны. Один врезается в щит Добрыни, и сломанной куклой сползает на землю. Удар молота, первый готов. Глефа взлетает и падает, голова охранника откатывается в сторону. Белооперённая стрела с мифриловым наконечником на вылет пробивает голову пытавшегося подняться стража, и он решает ещё немного полежать. Счётчик поверженных врагов исправно крутится, деньги и репутация капают на карман. «Здесь всё, поехали дальше?» Далеко бежать не пришлось. От ворот на нас уже бежала группа тяжело вооружённых солдат в полном обмундировании, прикрытая мощными щитами, в руках палаши, оставляющие в воздухе нехороший фиолетовый туман. Явно необычные служаки. Видимо, какой-то местный спецназ. За их спинами пяток лучников. Все в клёпанной кожаной броне. И они уже натягивают свои двухметровые луки. Это здорово. Нам давно уже пора приодеться и обзавестись хорошим оружием. Полыхнуло, и среди лучников встала трёхметровая огненная стена. Пламя гудело, разбрасывая вокруг себя огненные искры. Так вот, как она должна выглядеть. Я вспомнил то недоразумение что вызвал тогда на балконе. Мда. И романия — это явно не моё. Тем временем спецназ подбежал достаточно близко для броска, и я, закинув Глефу в рюкзак, вытащил очередную бомбу. Но не успел я её бросить, как рядом со мной возник Абрам Моисеевич с посланием от майора. «Он идёт! Я слышу его шаги!» «Бегите, глупцы!» Время замедлилось. На месте дворца появилась белая ослепительная сфера. Она все расширялась, расширялась расширялась. Вот она поглотила парк, хозяйственные постройки, ворота, корчащихся в огне лучников, добралась до спецназа. «Вы погибли. Вы теряете 5% от накопленного опыта. В какой точке вы желаете возродиться? Замок 112, причал города Самарканд. Вы выбрали причал города Самарканд. Мы в шестером лежали на камне Возрождения, а мир бился в корчах. Серые квадратные облака, в которых летали серые квадратные птицы, мчались над серыми квадратными деревьями. Потом по ним прошла судорога, затем еще одна. Объекты стали принимать привычную форму, наливаться красками. Легкий щелчок, и все стало как прежде, а перед глазами залекали строки сообщений. «Вашим кланом убит охранник. Уровень 80». Получено 6600 опыта. Вашим кланом убит Охранник. Уровень 80. Получено 6600 опыта. Вашим кланом убит... Вашим кланом убит Шах Халдрога. Уровень 220. Получено 1 миллион опыта. Все члены клана получают плюс 1 ко всем характеристикам. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 57. Вашим кланом убит Нукер. Уровень 90. Получено 8600 опыта. Вашим кланом убит Нукер. Уровень 90. Получено 8600 опыта. Вашим кланом убит второй советник Шаха Кхаладрога. Уровень 140. Получено 300 000 опыта. Получено два свободных очка характеристик. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Уровень 58. Вашим кланом убит первый советник Шаха Кхаладрога. Уровень 180. Получено 500 000 опыта. Получено три свободных очка характеристик. Вашим кланом убит третий. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 59. Пошли! Меня подхватили за руки. Что-то тут не то намечается. Надо ноги отсюда делать. Меня запихали в стоящий рядом дракар, а перед глазами все продолжали бежать строчки текста. Вашим кланом убит нукер. Уровень 90. Получено 8600 опыта. Вашим кланом убит телохранитель-ветеран. Уровень 100. Получено? Внимание, внимание, внимание! Во время военных действий были убиты Шах Халдрога, оба его наследника, первый советник Шаха Халдрога, второй советник Шаха Халдрога, третий советник Шаха Халдрога, командующий сухопутными войсками, командующий флотом. Все Верховное командование Восточного Шахства уничтожено. Земли Восточного Шахства отходят под от управление герцога Альберта II. «Внимание, внимание, внимание!» Континентальный ивент окончен. Поздравляем всех участников битв. Достойные награды ждут вас. Вами получено 2 миллиона опыта, плюс 3 ко всем характеристикам. Поздравляем. Вы получили новый уровень, уровень 60. Предупреждение. При достижении 60 уровня штраф при наступлении смерти минус 6% опыта. Достигнутые уровни не сгорают. Предупреждение. При достижении 60 уровня шанс выпадения предметов экипировки 2%. «Во скольких ивентах я участвовал?» — пробормотал майор. «И не упомнить, но этот явно был самым быстрым из всех». Я поднялся с пола и огляделся. Мы почему-то были на дракаре и на полных парах удалялись от причалов. Весь клан был одет исключительно в труселя. Ни оружия, ни щитов, ни у кого не наблюдалось. «А что за спешка? Мы же победили. Можно было бы нормально по рынку походить, приодеться хоть. Сколько уже можно в одних труселях-то воевать?» Видишь, вон тот кораблик, в него только что загрузилось с полсотни неприятных на вид личностей. Они не успели перехватить нас на берегу, но на воде у нас шансов маловато от них оторваться. Хотим немного от города отплыть, а там найти пологий берег и полететь над землей. У них на корабле такое вряд ли получится. А им это и не надо, у них вторая партия есть, гляди, вон, на лошадях вдоль реки скачут, а другой берег слишком крутой, хотя мне плевать на них, догонят нас, значит, сами виноваты. «Лучше расскажи мне, как вы умудрились вот это сотворить?» Я показал на бывшие сиськи, как их когда-то назвал Колян. Сейчас одной из них практически не стало. «Да это...» — кажется, майор смутился. «Марья Ивановна дала свиток. Армагеддец называется. На случай, если мы с малышом в его реальном обличии пересечёмся. Сфера 500 метров полного уничтожения всего. Но когда к нам этот хал ввалился, струсили и его активировали». «Хоть и знали, что это единственный свиток на весь волшебный мир». «Единственный? А марь Ивановна-то откуда его взяла?» «Награда за поединок с фрогом. Помнишь, она в пещеру за наградой ходила?» «Так вот, это она и есть». «Значит, у нас было абсолютное оружие, и мы его только что благополучно просрали?» «Закономерный итог этой долбанутой вылазки. Будем считать, что никакого свитка у нас не было. Экипировку только жаль. Мы нормально приоделись, когда вас выручать шли. Но ничего». Мы герцогу с войной помогли, теперь заживём нормально. «Кажись, нас всё-таки догоняют», — сказал Пофиг. он уже из луков готовится стрелять. А у тебя после обучения что-нибудь убойное появилось, чтобы сразу весь корабль накрыть?» «На тут такое дело», — замелся маг. Учитель наш первый же день выдал нам по волшебной палочке. Но он так называл обрезок черенка от лопаты. И сказал, что самое главное умение в магии — это точное движение рук и чёткость произношения фраз. В общем, пока он целый день пил из одной бочки пива, а в другую спускал накопившееся, мы тренировались. Семь дней по восемнадцать часов в сутки мы махали палочками, произнося заклинание виноградиум Левиоса». Когда наступала ночь, мы падали прямо там, где стояли, а с утра все начиналось сначала. Вечером восьмого дня, когда у него наконец закончились деньги на пиво, он сказал, что движение и произношение — это полная херня, и если мы скинемся ему еще по пять тысяч, то он покажет нам, как по-правильному колдовать надо». «Ну и?» «Ну и мы утопили его в собственной моче». «Зашибись!» «Б***ь, и почему я не удивлён?» «Ну, мне всё-таки кое-что досталось. После того, как мы его утопили, все разбежались, а я залез в бочку и лутанул его». «Ты залез в бочку с мочой старого пердуна? Ты сейчас реально вырос в моих глазах? И что там было?» «Ну, заклинание, огненная стена. Ты же видел». И конечко хорошее было вот только недолго. Вы его только что уничтожили взрывом. Уничтожило все, но не твою единорожью броню. Видать, система не решилась испортить квестовый предмет. Лучше бы уже уничтожило. Ты не представляешь, какой он неудобный. Спать в нем невозможно. Все смотрят, как на дурака. Ты еще Рок этот. Знаешь, как я в предпоследний раз умер? Мухи налетели на мой обед. Я руками взмахнул, их отгоняя. Да, брок обе кисти отрубил. Смотрю на культи, из которых кровь хлещет, а у самого в голове мысли, как мне ими зелье восстановления из сумки вытащить. Так и помер в раздумьях. Это прям как в том старом анекдоте. Нет ручек, нет и эликсиров. да Раздался свист, и о борд Ракара ударилась стрела. Хм, а их кораблик определённо быстрее нашего. Я присмотрелся и опешил. Корабль, догоняющий нас, был полон вооружённого народа. Но впереди всех стояла бабушка, божий одуванчик. И где-то я этот одуванчик уже видел. Мне на плечо свалился зигзаг, больно вцепившись когтями в голое плечо и что-то яростно завершал, показывая клювом на догоняющий нас корабль. «Точно! Это же та бабка, которую я тебе хотела купить, а потом охренительную скидку сделала в обмен на твое пиво Похоже, она силой тебя решила забрать. Ну, я её...» «Народ!» — жизнерадостно возвистил я. «За нами гонятся очень нехорошие нпс «Они хотят забрать наши жизни и деньги. И я спрашиваю вас, жаждете ли вы боя?» «Тишина. Я не слышу!» Все переглянулись, и Колян ответил за всех. «Нет, если честно, мы за эту неделю так задолбались!» «Совершенно с вами согласен. Поэтому объявляю преследующую нас бандой виновной в порче нашего настроения и приговариваю к принудительному купанию. Пофиг!» — я протянул ему свиток. «Привести приговор в исполнение!» «Давай, у тебя, насколько я понял, за последнюю неделю дикция сильно улучшилась». «Надмашел ты со своими шуточками», — проворчал он, забирая у меня свиток. Сломал печать на свитке и начал его зачитывать. «Ты что ему за заклинание-то дал?» «Метеор какой-то». «Чего? Рехнулся, что ли? У него зона поражения!» олдрик не успел договорить, как во вмиг миг черневшем небе страшно громыхнуло, и, пробив тучи, вниз понесся огромный булыжник. Прозрачный, изумрудно-зелёный булуган миг преодолел расстояние от неба корабля. По-моему, даже не заметив препятствия, прошёл сквозь воду и ударился о дно реки. «Держитесь!» — проорал Олдрик, а дальше ничего не стало слышно. В том месте, где только что был корабль, вспух гигантский водяной пузырь. Через секунду с невероятным грохотом взорвался. Столб раскалённого пара, казалось, поднялся до небес, а в нашу сторону пошла волна цунами. Чёрная волна, превратившись в гигантскую кувалду, догнала нас и поглотила. Меня швырнуло к другому борту, чуть ли не сломав пополам. Потом, чуть не оторвав, за что-то зацепившуюся ногу. Под овороте, захлестнувшей нас воды, я совершенно потерялся, а врезавшееся мне в голову бревно на время выключило свет. В этот раз отрубился я ненадолго. Но даже очнувшись, я никак не мог сориентироваться в пространстве. По небу плыли облака, матрасы и дохлая рыба. Непонятно, каким образом зацепившийся за небо котелок, крутясь и покачиваясь, проплыл мимо меня. За ним, уцепившись за матрас, с очень недовольным видом проплыл пофиг. Но здесь его недовольство понятно. В очередной раз, благодаря мне, он оказался на небесах. Но почему бы ему просто не возродиться? Хотя понятно, почему. Он возродится на причале Самарканда. А это не лучшее место для членов нашего клана. «Дурила, бросай матрас, догреби камни возрождения. Мы тебя оттуда заберем». махан не говори ничего. Мне и так страшно рядом с тобой находиться. А уж когда ты бредить начинаешь... Ба... У меня мурашки по коже». «Пофиг, держись!» — донеслось снизу. «Сейчас верёвку распакуем, тебе скинем. Ты, кстати, там пахана не видишь? Да здесь он, под драканом висит». Я опустил голову, и на фоне светло-голубой земли увидел тёмный прямоугольник. С его края на меня смотрели три головы. «Ну что, может быть, там его оставим?» А почему бы и нет? Зацепился он вроде крепко. Можно и так оставить. Он на верёвке висит, которой шкура гидры привязана. Мы не можем её вытащить, оставив его там. да, сегодня прям день обломов. Ладно, сначала пофига вытащим и Олдрика, а потом уж, если силы останутся... С прямоугольника в небо взметнулась верёвка, и зацепившийся за неё пофиг был быстро сдёрнут с неба. от этого зрелища в голове моей всё перемешалось, и я задёргался на держащей меня за ногу верёвки. «Да не дёргайся ты! Если наш тент в воду упадёт, мы тебя вслед за ним отправим!» К этому времени мы как раз догнали снесённого волной Олдрига. «Слышь, Олдрих, ты бы лучше там не плавал. Ты не представляешь, как неуютно внутри некоторых местных рыб. Слышь, пахан, ты бы лучше инструкцию по использованию заклинания мечтал, чтобы мне с внутренним миром местных обитателей не пришлось знакомиться». «Нахрена ты заклинание пятого уровня использовал? Оно стоит 240 тысяч, больше, чем все остальные наши заклинания вместе взятые. Надо было метеоритный дождь использовать». «Так я его и хотел использовать, написано было. 15 небольших камней наносят урон по площади 500 квадратных метров. Я думал им пару дырок в днище пробить или токелаж хотя бы поломать, а тут такое». «Потому что ты другое заклинание использовал». «А я какое использовал?» «Метеорит». «Так а какое надо было?» «Метеоритный дождь». «Постой! А я какой использовал?» «Мужики, поднимите его уже! У него, видать, моча в голову ударила, совсем ничего не соображает!» Наконец нас вытащили. Висеть вверх ногами чертовски неудобно. Правда, и внутри дракара было не намного лучше. Наполненный до края бортов водой, он сейчас больше напоминал летающий бассейн. Из удобств остался только тент и шкуры гидры, сваленные в углу, да пара покосившихся шестов с висящими на ней головами той же гидры. Привязанное управляющее бревно тоже уцелело, хотя нам еще удалось выловить котелок, а уж глушенной рыбы было столько, что хватило бы на открытие пары рыбных ресторанов. Так что мы вычерпали из дракара воду, и совсем скоро в котелке забурлила уха. Вызванная мной огненная стена пока годилась только на это. Пришлось, правда, выпить пару эликсиров маны, чтобы уха успела довариться, но зато получилась она выше всяких похвал. Опрокинув подушицу по маленькой, Мы кое-как расправили тент, чтобы укрыться от начавшегося дождя. Покосившийся на один бок дракар, свисающий со всех сторон шкурой гидры до да пары перекошенных жердей, летел над притихшей рекой. Только мерный шум дождя и негромкая песня разгоняла нависшую тишину о том, что мы летим, ковыляя во тьме практически на одном крыле и честном слове. «Ничего, мужики, в этот раз мы добились своего и все сделали как надо». Доберёмся до Другмира, и всё у нас будет. О, боги, все светлые и тёмные! Как можно было всё так испортить? Чем мы вообще думали, когда творили такое? Как вы поняли, это герцог так разоряется. Первый раз его таким возбуждённым вижу. А всё так хорошо начиналось. Почётный караул встретил нас прямо у причалов. Теперь-то я начал сомневаться, что он был именно почётный. Но не об этом сейчас. Нас сразу проводили в замок герцога, и даже выдали какое-то казённое белишка правда, почему-то раскрашенная в широкую горизонтальную чёрно-белую полоску. Потом нас сразу повели на награждение, и там такое началось. Сейчас-то он поутих, видимо, немного спустил пар, да слегка сорвал голос, так что его вопли стали больше походить на каркане ворона. «Вы хотя бы одно можете мне объяснить? Зачем мы замок-то взорвали?» «Мы замок взорвали, потому что этот шах — извращенец, и он покушался на нашу честь». «Так...» проговорил герцог, немного успокаиваясь. «Если я все правильно понял, вы хотели продать беззащитную девушку, между прочим, жену вот этого с позволения сказать, субъекта, в рабство, в гарем к шаху для его плотских утек. А когда у вас это не получилось, то вы сами пошли в его гарем. Ради того, чтобы жить в его дворце, на всем готовеньком, вы были готовы стать мужеловшцами. И после этого вы называете его извращенцем? Да там все было не так!» Так вы не хотели продавать девушку шаху? Хотели, но... И не пошли добровольно к нему в гарем? Пошли, но там... Все, хватит. Мне не интересно что происходило в ваших маленьких тупых головах, заполненных заскорузлыми мозгами. Ответьте только на один вопрос, и можете валить отсюда. Скажите, кой черт вас вообще в замок понесло? Для всех пришлых это закрытая территория. Тут уж я не выдержал. Стресс, накопившийся за последнюю неделю, полную смертей, неудач и унижений, нашел выход. «Мы полезли в замок, потому что вы послали нас добывать доказательства того, что королева ползунов жива. А она жива, и, между прочим, она угрожает вашему миру и вашим людям, а вы тут задницу свою просиживаете, ничего не делая». Герцог в недоумении посмотрел на меня, потом переглянулся с сидящим здесь же управляющим. «Что за задание?» Я раздраженно выхватил лис с данным заданием и сунул его герцогу под нос. «Читать умеете? Вот описание. Необходимо проникнуть в трофейную комнату правителей Самарканда и активизировать кристалл памяти». Герцог еще раз переглянулся с управляющим, а у того, надо сказать, был очень довольный вид. «Ответьте мне, пожалуйста, только честно». Голос герцога стал мягким и успокаивающим. «Вас из вашего мира за непроходимую тупость выгнали?» или за совершенные преступления. Поясните ваши нападки, мы не глупцы и уж точно не бандиты. Разве нет? Первое, что вы сделали, появившись на моих землях, это спалили Лохту и украли малую левитационную платформу, единственное транспортное средство, которое соединяло Лохту с тремя нашими крепостями, находящимися за Великим Разломом. В итоге крепости остались без снабжения, а это минимум государственная измена. И если бы вы были моими подчиненными, самое малое, что вам бы грозило — пожизненная каторга на рудниках. Дальше вы, видимо, решили передохнуть и занялись мелочевкой, вроде присвоения королевского имущества. Затем случилась ночь большой смуты, и для того, чтобы разобраться с навалившимися проблемами, вас отослали в Самарканд с очень простым заданием. Вам всего лишь надо было добраться туда по безопасному тракту, заплатить два золотых за экскурсию в трофейную комнату правителей Самарканда, которая, кстати, находится не во дворце, а в Верхнем Городе, и доступна абсолютно для всех. От нашего вопля «что?» и «как не в замке?» с потолка даже побелка посыпалась, но герцог, как ни в чем не бывало, повторил. Трофейная комната находится в музее Самарканда в Верхнем Городе, и вы могли купить туда экскурсию в первой же попавшейся лавке на рынке, после чего просто вернуться обратно. Времени, пока вы отсутствуете, мне бы как раз хватило для решения навалившихся дел. Вместо этого вы разгромили рынок, объявили нашим соседям войну, полностью уничтожили замок вместе с берущим там начало источником жизни, убили Кхала Дрога и обоих его военачальников, чем на треть ослабили наши войска, сражающиеся на Западе с дворфами. Теперь в войсках Шаха, воюющих там разброд и брожение, рабы, которые после победы автоматически оказались освобожденными, частично остались у своих прежних хозяев, но большая часть, сбившись с шайки и группировки, теперь терроризируют местное население. Как победившей стороне, теперь мне придётся решать и эту задачу. Поэтому я повторяю свой вопрос. Так всё-таки, вы тупицы или преступники? «Мы просто усталые путники», — ответил за всех майор. «Путники, которым нужен дом, который можно было бы любить и защищать. У нас патентов на различные изобретения больше, чем на миллион. Нам только нужно их обналичить в городских гильдиях. Есть рецепты в големостроении, алхимии, оружейном деле и даже кулинарии. Мне кажется, этого хватит для того, чтобы приобрести какое-нибудь жилье в вашем городе». «Так что же вы раньше не сказали, что хотите приобрести дом в нашем городе? Для владельцев недвижимости ворота города всегда открыты. В общем, вот что мы сейчас сделаем. Была бы моя воля, я бы засадил вас за решетку на всю оставшуюся жизнь. Но король лишил». что пока мы оставим без последствий все, что вы натворили, и даже оставим вам летающую платформу в качестве награды за выигранную, никому не нужную войну. Через неделю я соберу здесь всех глав гильдий, и мы обсудим с ними вопросы с рецептами и покупкой дома. В ответ на эту услугу вы станете проводниками в войне с королевой ползунов. Сейчас же сделайте милость. На эту недельку съездите куда-нибудь на море, отдохните, покупайтесь, дайте мне разгрести все то, что вы тут наворотили». Следующее утро началось для меня примерно в два часа дня. Мое любимое утреннее время. И то только потому, что я не мог уже спокойно лежать, слушая, как остальные вкалывают. Поэтому я решил спуститься вниз, комфортом усевшись в шезлонги и обложившись коктейлями, стал советами и наставлениями помогать друзьям в их нелегком деле. А они трудились в поте лица. Колян с майором установили столбы, на которые впоследствии надо будет натянуть шкуру гидры. Шкура, выдержавшая потоки огненного дождя, дорогого стоит. Потом они постелили деревянные полы, а сейчас они крепили к стенкам раскладывающиеся скамейки. Добрыня же вытащила из дракара бревно управления, добытое когда-то на стоянке фрогов. Оно все было обожжено огненными заклинаниями, исечено оружием ненормальных рептилий, да еще и треснуло во время устроенного недальновидным пофигом цунами. В общем, Добрыня закинул его в дровяник и приволок всю усыпанную клепками металлическую трубу. Управляющий кристалл нужно было закладывать внутрь, а закрывалось всё это длинным конусом, который превращал трубу в копьё угрожающего вида. Его подвесили на цепях под потолком. Теперь мы не будем запинаться об него при переходе с одной стороны дракара на другую. Офиг, как ошалелый носился с кухни на улицу, где остыжал бесчисленные пузырьки с эликсирами. Наконец-то у него получилось наладить процесс их производства. Без алхимической лаборатории это было сложнее, но в конце концов всё получилось. Мария Ивановна готовила обед. Волдрик с что-то мудрили над тентом, все бегали и суетились, и никто не слушал моих мудрых и необычайно полезных советов. Плюнув на этих неблагодарных засранцев, я вытащил столик зачарования и занялся зачарованием колец. Все наши кольца испарились во время взрыва, но, слава богу, во время нашего отсутствия Добрыня наковал их целую кучу. Но все больше мне жалко было гоблинского амулета, который практически удвоял количество моей маны, В ближайшее время заменить его будет нечем. Ну да ладно, не будем о грустном. Работа продолжалась до глубокой ночи. Мужики установили новую жаровню, натянули тент. Пофиг затарил всех эликами маны и здоровья. Я же, из-за 10-минутного отката заклинания, успел сделать каждому только по одному набору колец на интеллект. Вылетели ранним утром, чтобы засветло долететь до отдаленного поселка Гороховка. Карта, висевшая в холле гостиницы, схематично показывала путь. Нам нужно было двигаться вверх по течению к истокам реки, которая брала свое начало где-то в западных горах. Часов через десять мы должны были добраться до поселка. Дальше, скорее всего, нам предстояло продвигаться на лошадях, так как дорога там становилась очень неровной. Где-то в тех краях находилось место под романтичным названием «Белоснежный пляж», который разделял две горные цепи. Это был ближайший к нам выход к морю, И как справедливо заметил майор, море плюс горы равно пещеры и гроты. А это как раз то, что нам нужно для выполнения квеста фрогов, ищущих себе новый дом. Все согласились с ним, что кладовая фрогов — это то, что нам сейчас нужно. Я там такие вещи видел, что просто закачаешься. А Марья Ивановна вообще оттуда единственный весь мир свиток вынесла. Теплым южным морям слетать тоже, конечно, хочется. но до них добираться раза в три-четыре дольше. Да и места там густо А у нас пока с людьми не больно-то отношения складываются. Да и много ли нам надо? Уютный пляжик с белоснежным песочком, пару корзин с разнообразной снедью, да ящик молодого вина. Денька три валяния на пляже, игра в футбол носком, забитым соломой, и... И бадминтон, — предложил за меня колян Видимо, я начал мечтать вслух. «Дощечки подходящие у меня есть. Лески майор накупил для своей рыбалки столько». что из них каждому по свитеру можно связать, а ещё на штаны хватит. — Это точно, — подтвердил майор. — Хочу ту рыбину, что тебя тогда чуть не проглотила поймать. Вот это будет трофей. Представляешь, если такую голову на стенку повесить? — Ну, во-первых, ничуть не не проглотила, а проглотила. Во-вторых, она скорее наш дракар под воду утащит, чем ты её на берег. — Да ладно тебе, что я крупную рыбу, что ли, не ловил? — Привяжем леску к бревну. «Канат, ты хотел сказать?» «Ну да, канат, привязываем к бревну. К очень-очень большому бревну, ты хотел сказать?» «Ну да, привязываем канат к очень-очень большому бревну. А с другой стороны, к бревну привязываем тебя, чтобы тебе разной куйней неповадно заниматься было. Да идите вы! Я к ним со всей душой, понимаешь, они...» «Так, на чём мы там остановились?» «А, точно. Пару ракеток я, в общем, сделаю, не проблема. Но сначала вот помочь надо». Все равно ты после каждого зачарования по 10 минут с пальцем в носу сидишь. Лучше вытаскивай инструменты, помоги мне. Чего хоть делать-то будем? Сначала я водные лыжи хотел сделать, но скоростью Дракара маловато. Тонуть будут. Поэтому будем делать что-то вроде доски для серфа. Только короче, метра полтора длиной. На ней покататься можно будет, и если ловкости хватит, поохотиться. А то целыми днями над рекой летим, скучно как-то. Я вспомнил наше прошлое путешествие. Оно мне скучным не показалось, но идея с доской для серфа мне понравилась. Поэтому я вытащил свои инструменты и принялся за дело. Занятие оказалось очень увлекательным. К тому же древесина была странная, очень легкая и при этом прочная. Стружка так и летела во все стороны. Очень скоро доска стала приобретать нужную форму. «Люди, поглядите, что творится!» — позвал нас сидящий за рулем майор. Я огляделся. Наш драккар стал похож на передвижную производственную мастерскую. Эльфы по пояс были завалены заготовками под стрелы, колян тесал коле соединяя их в защитные ежи, Добрыня силком доводил остроту наконечников стрел до бритвенной остроты. Но майор показывал не на это. «Я подумал, что неплохо бы на обед что-нибудь добыть. Хотел поохотиться, а тут такое». Пока я увлеченно строгал доску, лес давно закончился, и перед нами раскинулась равнина. изредка перемежаемая небольшими рощицами. Что творилось на равнине, трудно пересказать словами. От горизонта до горизонта равнина была заполнена разнообразным зверьем. Сначала я подумал, что это одно гигантское стадо куда-то мигрирует, но нет. Равнина была похожа на бурлящий котел. Десятки, если не сотни тысяч травоядных, спокойно паслись на густой траве. Спокойно до тех пор, пока на них не нападали хищники. Я в первый раз видел стаю похожих на саблезубых тигров, Тварей численностью под полторы сотни особей, они плотным строем бежали вдоль берега, пока не заметили группу беззащитного молодняка. Толпа саблезубов с раздирающим душу рыком вгрызлась в беззащитное стадо. Но или мне показалось, что беззащитное, глотки травоядных, похожих на худых носорогов, взревели. Небольшие, видимо, от декоративной крыли, взметнулись вверх, и десятитысячное стадо рвануло на обидчиков. Не ожидавшие такого отпора хищники даже не успели среагировать, как треть из них полегла под копытами травоядных. В считанные секунды хищников оттерли к воде. Несколько неудачников, попавших на рог, взлетели в воздух, подкинутые мощными зверями, и приземлились уже в гущу возбужденного стада, быстро превращаясь в фарш. Остальным, однако, повезло не больше. Вода у берега вскипела, десятки аллигаторов, теснясь и пробираясь по спинам друг друга, делала короткие рывки на сушу, выхватывая завывающих саблезубов из стаи и затаскивая в воду. Там моментально началась бойня. Огромные тела аллигаторов закрутились кровавое пение, вырывая куски мяса из своих жертв. Прошла минута, и от полутора сотенной стаи осталось три особи, которые, поджав хвост, убежали вдоль берега прочь от места избиения. Тем временем к стаду крылатых носорогов подкралась новая беда. Она явилась им в виде десятка колоссальных размеров птиц, Сначала я принял их за жирафов, но когда они подобрались поближе, стали видны все детали. Высоченные, под пять метров роста, на двух колоннообразных ногах. Вот это нагицы Такие бы нам навертил. На небольшой голове располагался широкий массивный клюв. Быстро сократив расстояние до стада, птицы набросились на задние ряды травоядных. Один удар массивного клюва, и мертвое животное валится на землю. Еще удар, еще труп. В этот раз стадо не приняло бой. Вожаки протрубили отступление, и носороги снялись с места, устремляясь в вглубь равнины. Хотя пользы от этого было мало, насколько хватало взгляда на всей равнини, происходило то же самое. Рык, вой, бление и мучение сплелись в сплошную какофонию К ним добавлялся и клёк от различных птиц, стаи которых закрывали собой всё небо. От этого вида наши, казалось бы, неустрашимые дятлы забились под скамеечку и на предложение выйти поохотиться, только поплотнее забивались в тень, притворяясь слепо глухонемыми. Впрочем, когда одна из гигантских птиц оторвалась от своего кровавого пиршества и глянула на нас своими ничего не выражающими глазами, то мы все тут же решили, что рыба на обед — это самое оно. «Природа как будто взбесилась», — майор показал на воду. «Та буквально кипела от выпрыгивающей из нее рыбы. Окуни гоняли мальков». Те целыми стайками выпрыгали из воды, сверкая на солнце, словно капельки расплавленного серебра. А куней, в свою очередь, гоняли щуки и судаки. На тех из речных глубин в ответ охотились и вовсе непонятные водяные монстры, создавая на поверхности воды буруны и водовороты. В общем, количество жизни на квадратный метр просто зашкаливало. Я вот думаю, если так и дальше пойдёт, мы до Белого берега не доберёмся. В Гороховке нам надо будет оставить дракар. «Оставшиеся 20 километров на лошадях по такому безумию нам ни в жизни пройти». «Трактирщик наш по молодости в Горовке 10 лет прожил. Говорит, там в округе до самых гор никого крупнее зайцев не водится. Им даже за нормальной дичью приходилось вниз по реке сплавляться. Так что это не проблема. А вот что здесь творится, мне непонятно». Мы часа два летели вдоль равнины, а на всём её протяжении была одна и та же картина. Бесчисленные стада разнокопытных подвергались атакам невероятных по своим размерам стай хищников. Сверху на них набрасывались птицы или летающие ящеры размером с небольшой аэроплан. Из густой травы в смертельном броске взметались толстенные тела змей, душа свою добычу и ломая ей кости. Пару раз на дракар сверху пикировали твари, похожие на больших птеродактилей, но оба раза наверху что-то полыхало, и те с жалобными воплями улетали прочь. Колян, выглянувший в этот момент наружу, завопил. «Головы! Головы гидры огнем полят Как птеродактиль этот бешеный на нас пикировать стал, они обе задрожали, а потом как пламенем фуганут. Искры во все стороны. У этого ящера переростка весь хвост опалила. Шаман этот нахам, хоть и сволочь последний оказался, но для себя любимого растарался. Он какую противоавиационную систему смонстрячил, любо-дорого посмотреть. Когда, наконец, вновь начался лес, окружевшее нас безумие пошло на спад. Из леса так и продолжал доноситься рык, вой и визг но небо очистилось от летающих существ, а вода перестала бурлить, словно поставленная на огонь кастрюля. Но после увиденного в воде количества всякой зубастой нечисти, делать доску для серфинга мне что-то расхотелось, и я сел за руль. Река сильно сузилась, темный лес подступал все ближе, Солнце начало садиться за возвышающиеся над лесом горы. Наконец, когда уже почти стемнело, появились первые признаки приближающейся цивилизации. Развешенные на берегу для просушки сети, пару перевернутых лодок, шалаш рыбака, построенный прямо около воды. Потом, наконец, появились и строения. На карте отобразилось название Гороховка. Отлично, прибыли. Да еще и значок камня Возрождения есть. Совсем хорошо. Вот только берег был крутоват. дракару на него не взобраться. Марья Ивановна, Альдия, идите в село. Найдите двор постоялый, снимите несколько комнат и ужин какой-нибудь закажите. Добрыня вас на всякий случай проводит, а то мало ли что. А мы тут пока берег немного сроем, сделаем его положи, чтобы дракар наверх загнать. Берег песчаный, думаю, за полчаса справимся. Только сначала к камню привязаться не забудьте, он где-то там, за конюшней отмечен. Пофиг, увидевший растущие на берегу кусты с какими-то ягодами, как алкаш, за пять минут до закрытия магазина рванул их собирать. Было уже темно, но он, включив магический огонек, как светляк переросток так вился над кустами, обдирая ягоды для какого-то одному ему известного зелья. Майор вытащил свою кирку и начал рыхлить верхний слой земли. Я тоже достал свою боевую лопату и принялся скидывать грунт к реке. «Приветствую вас, люди добрые!» «Не подадите ли старому слепому человеку, потерявшему драгоценное зрение во имя храброй защиты своей родины, напахмел?» Мы подняли головы и уставились на местного жителя, дошаркавшего до нас от конюшен. Был он страшен как черт. Торчащие лохмы, прикрытые небрежно надвинутые на затылок шапкой-ушанкой, небритый пошатывающиеся, зубы через один железные и не больно-то ровные, а главное — амбре, исходящие от него». но чисто вокзальный бомж. И зрение у него не совсем потеряно. Один глаз когда-то, видимо, был коричневым, сейчас его закрывал бельмо, второй же — ярко-голубой, смотрел на нас вопрошающе. И звался он Василич. Просто Василич, и все, никакой другой информации. Но, несмотря на все это, своим добродушным выражением лица он к себе располагал. Я, придя в хорошее расположение духа, вытащил малый пузырек корянского самогона. «А что, отец, невесты в вашем селе есть?» «Ну, кому и кобыла невеста?» — усмехнулся бомж, внимательно рассматривая протянутый ему пузырёк. «Село здесь небольшое, много чего есть, но вам бы я здесь останавливаться не советовал». Он убрал пузырёк в карман и продолжил. «Выбирайтесь на землю и летите дальше. Лучше в лесу заночевать. Здесь зверя опасного нет, ночи тёплые. Переночуете, а завтра дальше полетите по своим делам». «А здесь что, чужих не любят?» «Любят, и даже очень. на злые все в последнее время стали детишки болеют мужики днем как вареные мухи ходят или ноги волочат бабы зашоганы всех муры не улыбнется никто так ты бы в баньку сходил постригся подбрился глядишь бабы тебя шугааться перестанут а мы все же здесь переночуем успеем еще по лесам пошляться мое замечание видимо васильеча задело, но он все же ответил мне религия мыться не позволяет а мы Если решили все же здесь ночевать, поспрашивайте у людей. Что-то все же здесь неладное творится. Доступно задание. Беспокойство Васильевича, часть первая. Описание. По мнению конюха Васильевича, в селе Гороховка творится что-то неладное. Узнайте у людей, что их беспокоит. Награда. Тысяча опыта. Принять? Да? Нет? Задание, конечно, дебильное, но этот хрен конюх, а нам как раз лошади нужны. Откажусь от задания, может разозлиться и коней не дать. Завтра лошадок у него выпрошу, потом уже и от задания отказаться можно будет. Ладно, — согласился я, приняв задание, — поспрашиваю. А насчет мытья ты бы все-таки подумал, помыться же и ночью можно, пока боги спят. Махнув на меня рукой, Василич перехватил свою дубинообразную клюку и пошаркал обратно к конюшням. Мы же срыв берег завели дракар наверх. Забрав управляющий кристалл и, отметившись на камне Возрождения, побрели к таверне. Таверна, на удивление, была просторной и одновременно уютной. Марь Ивановны, Альди и Лодрига было не видно, но дальнего столика, как обычно усевшись на пол, развалился Добрыня. Столиков было много, и почти все они были заняты. Местный рабочий люд праздновал компотом окончания трудового дня. И в самом деле они выглядели бледновато, зато были тихими и спокойными. А это то, что сейчас и нужно. После долгого дня хотелось просто попить пивка и отдохнуть. Женщины же, наоборот, радовали глаз. Видимо, все не работали здесь официантками. Все три стройные, при этом с пышными формами, одетые в короткие платьица с милыми кружевными передничками. Одна из них сразу подбежала к Коляну и Майору, а две остальные, мило хихикая, продолжали строить глазки нашему Огру. Увидев меня, Добрыня радостно улыбнулся и приглашающий махнул мне рукой. Девушки глянули на меня и, пошептавшись, опять мило захихикали. «А день-то налаживается. Девчонки вроде не закомплексованные Надо их вином угостить. Может, что и выгорит?» Я подошёл к столику и уже хотел подкатить к официанткам, но улыбающийся Добрыня показал мне за спину рукой. «Ты только галень, кто там сидит?» Я повернулся, но ничего не увидел. Правда, через пару секунд перед глазами побежали надписи. «Вы погибли». Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 6% от накопленного опыта. В какой точке вы желаете возразиться? Замок 43, конюшня села Гроховка. Выбрал конюшню села Гроховка. Хотите посмотреть момент смерти? Да, нет. Что за ересь? Какая смерть? Давай посмотрим, кто этот так меня. Вот я иду через зал к Добрыне. Тот показывает мне за спину. Я поворачиваюсь. Теперь понятно, почему я ничего не увидел. Когда твоя голова проваливается куда-то в область таза, трудно что-либо рассмотреть. «Вот же сука!» — не выдерживаю я. «Перед бабами решил повипендриваться, мудила!» Оказалось, что это Добрыня сделал. С улыбкой показывая на меня пальцем, этим вертихвостком, он вытащил из-под стола свою кувалду и тюкнул ей меня по голове. То ли он сил не рассчитал, то ли прошел крит, но моя голова вмялась внутрь тела, после чего я, естественно, откинул копыта. «Вот же баран! Перед девчонками он выпендрился, а у меня почти двести тысяч очков опыта, как корова языком слизнула. Пойду ему башку откручу и отдам местной детворе, пусть в ей футбол играет». «Я спрашиваю, узнал чего?» Донеслось до меня вместе с волной душающего запаха. Я вскочил на ноги. «Не до тебя сейчас, Василич. У моей Глефы свидание с одной большой, но пустой головой». «Добрыня, твою мать!» Я вскочил в таверну. Затем толчок, и я вижу звездное небо перед глазами. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 6% от накопленного опыта. В какой точке вы желаете возродиться? Замок, 43, конюшня села Гороховка. Выбрал конюшни села Гороховка. Хотите посмотреть момент смерти? Да, нет. Что за? Как? Почему? Я включил просмотр ролика. Вот я спинка открываю дверь и влетаю в таверну. Вот копье из Немезиды пробивает мой лоб, вынося меня обратно на улицу. Темнота, конец ролика. — А этот Тарас узнал чего? А то я волнуюсь уже. — Да иди ты, Василич, мне сейчас не до разговоров. Ну все, этим шутникам хана. Я вытащил Глефу. — Сейчас найду, где тут у вас зона 21+, затащу туда, и пообкарная у них все, что не так, висит. Я выбил дверь в прыжке, с воротом влетел в таверну, над головой просвистело еще одно копье. В этот раз меня даже не задев. Уж теперь-то я не дам ему возможности перезарядиться. Что, суки, не ждали? А я вернулся. Острая боль в и надпись. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 6% от накопленного опыта. К какой точке вы желаете возродиться? Замок 43, конюшня села Гороховка. Выбрал конюшню села Гороховка. Хотите посмотреть момент смерти? Да, нет. В этот раз я не торопился. Спокойно включил фильм и устоялся на изображение. Вот я эффектно влетаю в таверну. Надо мной пролетает копье. Я вскакиваю, направляя оружие на коляна. Сзади ко мне от двери подходит майор. Из двух рук бьет мечом по шее. Голова с обиженным мурожением лица катится по полу. Затемнение. Конец фильма. Ну что же, одетого в одну полосатую робу мага-недоучку, каждый обидеть может. Но не каждый после этого сможет убежать. «А что же, хотите по-плохому? Будет по-плохому!»